Мишка приходил почти каждый вечер, точнее, забегал на десять минут, на полчаса, на час, как получалось. Смущённо отводя глаза, бросал. «Мне просто необходимо посмотреть на тебя, нюхнуть твои волосы, и всё. Можно прожить ещё одну ночь и дожить до утра. Это такая таблетка, спасительный укол, чтобы не помереть». «Нет, приятно, конечно, но копилось, конечно, копилось обиды и раздражение» даже злость. Она-то смогла, решилась, значит, она смелее его. Выходит, он трус? Мишка ушел из семьи спустя год, когда она почти уже не надеялась, была готова к тому, что он не уйдет, и даже с этим смирилась. Главное, она была свободна. Не надо было врать, прятать глаза, отворачиваться по ночам, сползая на самый край кровати, рискуя упасть. И она была почти счастлива. Но когда он возник на пороге квартиры с жалким старым матерчатым чемоданчиком, Господи, да где он его взял? И со своим любимым портфелем она растерялась и все не могла поверить. Неужели все? Навсегда? И не ошиблась. Так все и оказалось. Навсегда. На всю оставшуюся жизнь. Пока смерть не разлучит. А та разлучила. Правда, выделила им почти двадцать лет счастья. Абсолютного счастья, без всяких «но» и многоточий. И это, несмотря на все тяготы, лишения, непрекаянность. Но разлучила, как бывает всегда. Как же рано, как невыносимо рано ушёл её Мишка. Как она окляла тогда судьбу, проклинала Бога. А зря. Двадцать лет счастья, знаете ли. Не все могут похвастаться. Им и так был сделан подарок. Невозможно щедрый, немыслимый. Их встреча и вся совместная жизнь, такая долгая и такая короткая. Впрочем, они всегда были жадными, им всегда было мало, всегда не хватало времени, чтобы надышаться друг другом, наговориться, наслушаться, просто быть рядом. Тогда на Плющихе у них появился собственный угол. Нет, не так. У них появился роскошный дворец, туго набитые сокровищами. Сундуки с золотом и драгоценными камнями они открывали каждый день и ослеплялись их светом. Нет, правда, каждый день, каждый час и каждая минута были наполнены счастьем, таким ярким, ошарашивающим, о котором они и не догадывались. Ещё было страшно. А вдруг? Так же не бывает, не может быть, чтобы всё совпадало. Всё, от мелочей до самого важного. Никому, ни матери, ни отцу, ни жалкой кучке тут же забытых без сожаления подруг она ничего не рассказывала, боялась сглазить. Однажды мать со вздохом сказала, пристально поглядев на неё, как всегда заскочившую на коротко, на час. «Мам, я спешу, Мишка с работы вернётся». «Ох, пропадёшь ты, Кирка, пропадёшь не за грош. Тебя же бьёт, как в лихорадке, но ну, посмотри на себя». Так не живут, Кира. Так может быть месяц, полгода, но в крайнем случае год. А потом просто не выживают после такого. Кира удивилась. Глупость какая. Что получается? Быть счастливой нельзя? Запрещено законом природы? А для чего тогда рожден человек? Для слез и страданий? Спасибо, она сполна нарыдалась. Нет глупости. И она опровергнет всю эту чушь. А для чего тогда люди встречаются и ищут друг друга всю жизнь и, наконец, находят?» Она долго рассматривала себя в зеркало, пытаясь понять, что там увидела мать. «Да, кажется, ничего особенного. Ну да, глаз блестит. Посвежела, зарумянилась кожа. Волосы пышные и пушистые от природы, распушились еще больше. Еще похудела, и походка стала другой, какой-то свободной. Но замечала». Мужики оборачиваются вслед. Что так испугала мать? Нет, непонятно. Все это глупости, материнские страхи. Отец, кстати, Мишку принял спокойно. Душу не открывал, проникновенных бесед не вел. Так сели за стол, открыли бутылку коньяка. Да и тут не допили. Отец из-за возраста. Мишка вообще пил неохотно и мало, как говорил, для аппетита. Да и к еде он был довольно равнодушен что очень облегчало Кирину жизнь. А мать, кажется, тогда обиделась. Как это так? Новый зять не оценил фирменный холодец и вправду всегда удававшийся ей. Светло-шёлтый, прозрачный, средней крепости. И пирожкам её не подивился. Тоже коронное блюдо. Не восхитился Наполеоном, так пожевал и кивнул. Вкусно, спасибо. Вяленько как-то, без особого энтузиазма. Тут же, конечно, вспомнился первый зятёк, Володечка. Вот кто любил её холодец и пирожки. Вот кто ел с удовольствием и не скупился на похвалу. Вспомнила и взгрустнула. Ох, что-то не так в этом Миша. Странный он, сложный какой-то, не очень понятный. И что у него в голове? И что ещё придёт на ум? Чует материнское сердце, выкинет еще что-то, обязательно выкинет и втянет туда нашу дуру. Вот уж не сомневайтесь. Правда, ее и втягивать не надо. Гуськом потянется, паровозом пойдет, без уговоров, потому что рехнулась, свихнулась от этой любви, это же очевидно, а страсти, как известно, до добра не доводит. Хотя что Кирина мать знала о страстях? Восемнадцать выскочила замуж за молодого лейтенантика и прожила с ним всю жизнь. И совсем неплохо, кстати, прожила. Всем бы так. Многие ей завидовали, сёстры, подруги. Не у всех ведь сложилось. Да, разумеется, просто не было. Это когда появилась квартира в Жуковском. После сорока. А до того были и дальние гарнизоны в тайге, и военный городок в Азербайджане, под кировабадом Вот там настрадались. Жара, пыль. В магазинах ни мяса, ни молока, всё на базаре. А откуда у них деньги на базар? Только для ребёнка винограды веточку, кураги горсточку, мясо кусочек. Сначала их поселили возле аэродрома в так называемой гостинице. Мест, как всегда, не было. Дали комнатку, где хранились поломанные кровати и списанные матрасы. Там и устроились. Ничего, как-нибудь. Комнату в городе, в Досе, доме офицерского состава. Дали почти через год. Уж получше гостиницы, но вода по часам, утром и вечером. Набирали полные ведра, как ребенка помыть. Правда, за комнату надлежало платить. 90 рубликов в месяц. А зарплата у мужа была 160. Вот и попробуй прожить на 70. Да еще и с ребенком. Но выживали. Вспоминала с горестью, как Костя, муж, приносил из офицерской столовки котлету серую котлету на куске подмокшего хлеба. И с какой жадностью она её съедала. И не было ничего вкуснее. Учительствовать там было негде. Местных учителей было некуда девать. Устроилась хронометристом. И это была удача. Считала налёты, урсы и шторки. Но мечтала скорее уехать. К местному климату так и не привыкли. Да и Кира всё время маялась животом. Все дети маялись. Дурная вода, зелёные фрукты. Помнила, как уже тогда, в те, казалось, спокойные годы, на окраине города дрались армяне с азербайджанцами. Насмерть дрались. Потом была Кема в Вологодской области. Следующая Чугуевка в Приморье. Здесь уже было полегче. Комнату дали сразу. В комнате печка, тепло. Но холода они не боялись. После Кировобада боялись жары. Маленький домик на две семьи, общая кухня. Женщины держали кур и вечно скандалили на эту тему. Моя, не моя. А потом пометили разноцветной краской. Зелёной, синей, красной. И скандалы закончились. Помнила, как однажды муж был в командировке. Ночью услышала тяжёлый стук в дверь. Не встала и не открыла. Испугалась до холодного пота. Так и продрожала всю ночь до рассвета. А потом оказалось. Медведь. Огромный медведь-шатун. Спасли ставни на окнах. Глупые мужики притащили из тайги медвежонка, маленького пушистого симпатягу. Жены ругались, а те говорили, что детям на развлечении. Соорудили клетку, и медведик зажил. Детишкам, конечно, забава. А потом медведик подрос и стал порыкивать на старых друзей. А в Новый год пьяная компания пришла навестить медведика. Ну и оторвал он кусок нового пальто у майоровой жены. Та села в снег и давай рыдать. Пальто было жалко, конечно. А вредную бабу не очень. Потом Мишку отдали в зоопарк. И дети ревели, провожая его на пристани. В новую жизнь медведика увозили на пароходике. Ладно, не про это. Не о бытовых трудностях. Она задумалась, какие у них с мужем были отношения. Да нет, все было нормально, без особых эксцессов. Жили, как все. Ссорились, конечно, а как же. Мирились, тоже как все. Обсуждали домашние проблемы, что купить, как скопить, куда поехать в отпуск. Все, как у нормальных людей. А что о жизни не говорили, о чувствах своих, не обсуждали ничего такого, так это же правильно. Так их воспитывали, так было у их родителей, так было у всех. Ну уж во всяком случае, глаза у них не сверкали, и температура от этой вашей любви и страстей не кипела, не поднималась. Да и слава богу. И еще слава богу, что все остальное уже в прошлом. Нет, не то, чтобы это ей было совсем не нужно. А вот закончилось с возрастом, и хорошо, как гора с плеч. Кончились строгие обязательства, негласный договор, обязывающий идти мужу навстречу, Часто против желаний. Кирина мать искренне не понимала, во имя чего копья ломать. Да что такого необычного в этом обыденном деле? Получалось, что-то прошло мимо нее? Дай бог с ним. Многое прошло мимо. Вся жизнь. Пролетела, прошелестела, проскочила, как вор в подворотне, едва зацепив плечом. Вроде все было нормально. Хороший негулящий муж, нормальная дочь, работа, квартира, участок в четыре сотки, не участок, огород. Но и это счастье и радость. Только хорошо это или не очень, то, что это ни разу её не коснулось, пронесло или обделили. В конце концов, она решила, что нечего вспоминать, всё как у всех. Нормально они прожили, потому что не знали, как можно прожить иначе. А Кира? Вот дурочка, аж дрожит. Прямо трясёт её от этого мишки. И чем он её взял? Непонятно. Мужик как мужик. Даже вполне средненький. Среднего роста, обычной комплекции. Никаких там атлетических плеч и мускулистого торса. И лицо обыкновенное. Нет, неплохое лицо. Глаза хорошие, ясные, разумные. Спокойные. Нос, рот. Да всё самое обычное. Кстати, Володя, бывший её, был куда интереснее, и повыше, и поплечистее, да и вообще симпатичный был парень, приятный. Как они радовались с отцом. А вот понесло ж тут дуру. Кире и Мишке даже на день расставаться было ужасно. Утром прощались, как навсегда, не могли расцепиться. Он уходил на полчаса раньше, а Кира стояла у окна, сначала махала ему, а потом, когда он скрывался за поворотом, всё продолжало стоять, как в ступоре, как будто ждала, что он вернётся. Нет, точно дура. Потом она стряхивала с себя морок и быстро кое-как красила глаза, одевалась и выскакивала на улицу и, как обычно, опаздывала. Минут на пятнадцать уж точно. На работе смотрела на часы, когда же закончится эта мука. Мука, естественно, заканчивалась, и она первая, стримглав выбегала из комнаты. Мужики посмеивались, а женщины судачили, что, дескать, ничего, пройдёт. Молодожёны им положено, знаете ли. Но всё же немного завидовали. Самыми сладкими днями были выходные. В субботу подолгу спали, тесно до перехвата дыхания прижавшись друг к другу. Даже поворачивались сбоку бок одновременно, боясь на минуту потерять телесный контакт. Первой вставала Кира шла готовить обильный завтрак. Кастрюлю варёной картошки с селёдкой. Завтрак выходного дня. Так это у них называлось. Конечно, кофе. Большой кофейник кофе, который с удовольствием выпивался до дна. Ну, а потом снова в кровать. Вот оно, счастье. И никуда не надо было спешить. Никуда. Валялись целый день. Спали, болтали, читали, дремали. А вечером выходили. Билеты в театр, красота, в кино здорово, а можно просто погулять по улицам, поехать в центр и гулять там до бесконечности. Как они любили этот город. Больше всего за Москворечье, с его узкими и уютными улочками, маленькими купеческими особнячками, с духом настоящей Москвы. А после прогулки покупали бутылку сухого вина, маленький тортик и спешили домой продолжить свой праздник. А вот в воскресенье было уже не так весело. Миша встречался с дочкой. Кире, кстати, поехать с ними никогда не предлагал. Она не обижалась. В конце концов, это их дело и их отношения. Имеют право побыть вдвоём. Да и у неё находились дела. Глажка, стирка, готовка, магазины, рынок или поездка в Жуковский. Очень редко, примерно раз в три месяца, она встречалась с Маринкой школьной подружкой. Та была женой военного и жила в Балашихе. Простоватая, немного наивная, но добрая и хлебосольная Маринка всегда мечтала выйти за офицера. «О ним непонятно», — говорила она. «Они же все похожи, Кирка. Привычки, запросы, близнецы, братья. Профессия накладывает отпечаток». «Не знаю», — смеялась Кира. «Опыта нет». Хотя Кира, как и Маринка, была дочерью военного, — Городок в Балашихе вызывал у неё смертную тоску. Она и представить себе не могла, как можно жить в замкнутом пространстве среди одних и тех же знакомых лиц. Ужас какой! И эти вечные бесконечные сплетни, разговоры о звёздочках и погонах, зависти, склоки. Маринкины подружки шастали как мыши. Уйдёт одна, тут же придёт другая. Двери в квартиру не закрывались. Не принято Против Лёшки, Маринкиного мужа, Кира ничего не имела. Нормальный был парень. Да и детей Маринкиных, Димку и Светика, погодок она обожала. Маринка мечтала вырваться из общаги и стать генеральской женой. «Ну когда-нибудь, а, Кирка? Дождусь!» Счастье представляло себе так. Чёрная каракулевая шуба до пят, высокая норковая шапка сложного фасона, норки, конечно, побольше. Австрийские замшевые сапоги и куча золота в ушах и на пальцах. А в квартире, понятное дело, ковры, чешский хрусталь в полированной горке, а еще финская кухня и голубой унитаз. Непременно голубой. Да, самое главное, белая спальня Людовик. Видела ее, полушепотом с придыханием спрашивала Маринка. «Не-а, беспечно», — отвечала Кира, — «ты ж меня знаешь». «Но ты даёшь!» Маринка явно жалела подругу. Но вышло всё не так. Не сбылись Маринкины мечты. Ни одна не сбылась. Лёшку послали в Афган, а через полгода пришёл груз-200. Маринка в 35 лет стала вдовой. Через семь лет спилась. Не получилось из неё генеральской жены. Ни чёрной «Волги» с водителем, ни норковой шапки... Ни богемского хрусталя с наклеенными цветочками. Дружба их с Кирой постепенно затухла, ещё до всех этих страшных событий. Что поделаешь, слишком разными были их жизни. В основном ходили в гости к Мишкиным друзьям, чаще всего к зяблику. Воскресенье тянулось долго и тягостно. Кира смотрела на часы и ждала вечера. Наконец, услышав щёлканье замка, она вздрагивала и кидалась в коридор, и они застывали в объятиях. Про встречу с дочерью и вообще про бывшую семью Мишка не рассказывал. Да и Кира, если честно, не спрашивала. Во-первых, её это не очень касалось. А во-вторых, она чётко провела демаркационную линию. Та жизнь осталась в прошлом, а сейчас жизнь другая, только их. И никаких посторонних — Кира и Мишка всё. Его, кажется, это устраивало. Да и ни разу он не предложил ей пригласить к ним дочь. Зачем травмировать ребёнка? С Еленой Матвеевной, дорогой и любимой соседкой, они по-прежнему дружили. Как-то старушка попала в больницу, и Кира провела там безвылазно почти две недели. Пришлось взять липовый больничный. А спустя пять дней после выписки старушка скончалась. Кира позвонила квартирной хозяйке и та приняла грустную новость как руководство к действию. Надлежало срочно перевести соседскую комнату на себя, чтобы туда не въехали новые соседи. Ей это удалось, хотя и не без труда. И став обладательницей отдельной двухкомнатной, она, естественно, тут же решила сделать ремонт и сдавать ее уже по совершенно другой цене. Кира с Мишкой понимали, что им не потянуть. Четырёхлетний рай закончился. Тогда вообще всё сразу рухнуло. Серьёзно заболела Нина, бывшая Мишкина жена. Операцию сделали вовремя, но все понимали, болезнь может вернуться. Дочку отправили к бабушке в деревню. Миша разрывался между работой и поездками к Нине в институт Герцена, а Кира по вечерам готовила для бывшей соперницы диетическую еду. Хотя какая она соперница, смешно. Спустя пару месяцев, когда чуть выдохнули с Ниной, заболел Кирин отец. Прободение язвы. Кира тут же переехала в Жуковский помогать матери. Оттуда моталась в Москву на работу. Но и самое главное, у Мишки в лаборатории начались большие проблемы. Собрались уезжать сразу двое. За флап Семён Гольдфарб, большой Мишкин друг, и Андрюшка Лазарев, с которым он приятельствовал. Лена Гальцева не последний человек в лаборатории вышла замуж и уходила в декрет. Илья Андреевич, самый древний, по его же словам, сотрудник, решительно собрался на пенсию, нянчить внуков. Мишка оставался один. А это означало, что работа его закончилась. Тянуть проект было некому. Лабораторию хотели закрыть. Отъезжающих клеймили по полной программе. Общее собрание, лес рук, злобные выкрики — государство на вас потратило деньги а вы и все прочее что прилагалось к этому омерзительному процессу мишка попробовал перейти в другую смежную лабораторию но под разными предлогами ему отказывали смотрели как на зачумленного а не это оттуда из пятой уходить из института было страшно жить на киреной копейке нет невозможно полгода еще поболтался по родному институту и ушел дошел до точки слишком все было обидно и унизительно а семён и андрюшка писали восторженные письма семён из германии а андрюшка из америки устроились ребята быстро почти сразу тема их интересовались и там и там особенно заливался эмоциональный восторженный семён ах оборудование ах возможности ах отношений но в основном он восторгался страной порядок, чистота, продукты в магазинах. Мишка зачитывал Кире письма Семёна и скептически усмехался. Неужели и вправду, Рай? Что-то не верилось. А вот когда написала Андрюшка, скупо, но чётко и только по делу, он задумался. Да, тогда всё совпало. Нина, Мишкина работа, Кирин отец и потеря комнаты. Куда податься? Куда? Еле сводили концы с концами экономили на всё. Приютил их тогда Мишкин приятель Зяблов, которому они и раньше частенько наведывались в гости. Но они понимали, злоупотреблять зябловским гостеприимством невозможно, неправильно. Кира к Зяблову относилась скептически, точнее, она его не любила. Почему? Да всё понятно. Где они, где Зяблик? Человек из другого мира, с другой планеты, с другими желаниями, потребностями, возможностями представитель золотой молодежи, веселый бездельник, кутила, эдакий лихой купчина. Она презирала его за излишнюю легковесность, свободу во всем и, в первую очередь, в отношении к жизни. Денег ему хватало с избытком. Жил он в огромной квартире в самом центре Москвы. В придачу имелась и большущая дача в престижной Апрелевке. Странный и чужой был ей этот Зяблов, который по воле судьбы оказался старинным и лучшим другом ее мишки чудеса Кира с удивлением наблюдала за хозяином квартиры. И вот что интересно даже когда у него периодически случались затяжные и страстные романы, случайные девы и подруги при этом не заканчивались. странно не так ли и это любовь Кира с мишкой хихикали зябловские романы были не только страстными, но и непременно трагическими и драматическими все не просто, а с вывертами. «Ни одного легкого случая», — шутил Мишка. «Зяблик не ищет легких путей. Видимо, по-другому не возбуждается». Так и было. И Кира погружалась в перипетии очередного зябликовского романа, словно в интересную книгу или в кино. Вот уж страсти-мордасти. Куда там им с Мишкой? У зяблика было прозвище «коллекционер». Кира смеялась. О да, причем во всех смыслах, и мебель, и картины, и, конечно же, женщины. Ну вот, например, Алена. Как она была хороша. Даже Мишка совсем уж не бабник и не ловелас, увидев ее, замер, как вкопанный. Это был тогда еще незнакомый стране советов тип женщины. Высоченная, на полголовы выше высоких мужчин, ноги, естественно, метра полтора роскошная медная грива волос, бледное лицо с узкими скулами. Это сейчас такой тип женщин не только моден, но и распространен. А тогда Алена выглядела инопланетянкой, случайно залетевшей на грешную планету. Алена почти все время молчала. Образ или дура? Вопрос. Закинув свою невероятную ногу, она томно закуривала длинную с мундштуком сигарету, изящно держа в тонких длинных пальцах бокал с коньяком. На неё приходили смотреть, как на диковинку. В зябловской квартире она задержалась месяца на четыре. На вопрос Киры «А где же наша пришелица из других миров?» Зяблик вяло ответил «Да замуж вышла и в Штаты махнула. Замуж очень рвалась, понимаешь?» Была ещё грузинская красавица Тамара. Дочь какого-то высокопоставленного человека. Приезжала царица Тамара на чайке. Вернее, ее привозили, и водитель открывал перед ней дверцу. Тамара была красиво жгучей, яркой и немного душной грузинской красотой. Настоящая Перри. Она любила рестораны с очень громкой музыкой, обожала танцевать. Нраву была странного, истерического. То громко смеялась, то бурно рыдала. Наверняка у красавицы имелись проблемы с психикой. Зяблик был ей увлечен, но тоже недолго. Через пару месяцев стал Тамарой тяготиться. И повезло ведь, приехал отец из Тбилиси и увез экспансивную дочь. Была еще Лили, болгарка, улыбчивая, милая, стриженная под мальчика. С мальчиковой фигуркой и очень красивыми ногами. Лили пыталась со всеми дружить надеясь таким образом привязать к себе зяблика. Бедная девочка. Ничего у нее не получилось. Зяблик быстро остыл. Словом, хоровод этих зябловских баб, этих невозможных красоток не кончался никогда. Он любил произвести впечатление. Явиться, например, с новой сногсшибательной подружкой в дом кино или в дом журналиста. Ну а там, в ресторане, гульнуть по полной с коньяками и винами, с черной крой и балыками, с размахом и помпой, загулявший купчина. Противно. Кира удивлялась и тормошила мужа, пытаясь разобраться. Мишка и Зяблик, как могут они быть близкими, самыми близкими друзьями? Ее бессребренник, скромняга и трудяга Немировский, и этот Зяблов, невероятный модник, отчаянный бон-виван, Московский мажор, по сути, бездельник, нарцисс и хвостун. Как? А вот так. Мишка говорил, что все мы из детства. Зяблик-друг со школьной скамьи, с первого класса. Ну и дальше, всю жизнь. Разная, ну да. А что тут такого? Мы понимаем друг друга с полуслова. Мы как близнецы. А то, что разные интересы. Иногда людей объединяют не интересы, а взаимная симпатия и доверие. Кира с Мишкой даже в тот непростой период почти не ссорились, хотя их бесприютная кочевая жизнь здоровых нервов и настроения не прибавляла. Кира стала часто срываться. Но скажите на милость, какая женщина, пусть даже исполненная самой жаркой благодарности за приют, даже самая непритязательная и спокойная, выдержит бесконечную круговерть посторонних баб, толпы друзей, бурные сборища и постоянные гулянки и пьянки. Мишка тоже не высыпался, хотя и участие в зябловских загулах почти не принимал. Так посидит с щесок и к себе в норку, как они называли выделенный щедрым хозяином уголок. Кира уставала и от бесконечного мытья посуды, уборки кухни и столовой, но не ждать же домработницу ей-богу. Принималась опустошать переполненные окурками пепельницы и очищать грязные тарелки. С утра будет невыносимая вонь. Дальше так было невозможно. Надо было что-то предпринимать. Она перестала спать по ночам. Мысли терзали, как голодные волки. Деньги, деньги, будь они неладны. Как всегда, всё упирается в них. Дурацкая, мерзкая и унизительная субстанция эти деньги. Но без них никуда. Чужой угол, где они приживалы но самое главное — муж без работы. Кира понимала. Он пропадает и скоро совсем пропадёт. Наконец не выдержала и твёрдо сказала. «Миш, надо устраиваться на работу, хоть куда, всё равно, иначе ты чокнешься». Он не обиделся, но страшно смутился и сжался в комок. «Куда, Кира? Ты же видишь, все мои поиски тщетны, бесплодны. Да хотя бы в школу, учителем физики, какая разница?» В школу, с его талантом, со степенью, после его лаборатории, еще одно унижение. Ей было невыносимо жалко Мишку, а что делать? Чувствовала еще немного, и он свихнется. В школу взяли, правда, черти куда, в Ясенево. Директриса оказалась нормальным человеком, не побоялась взять не учителя, а ученого. Тогда это не приветствовалось. Но с учителями была беда район новые школы полупустые, мало учеников, не хватает учителей. Ездить из центра до этих хмурых и продуваемых выселок было непросто. Автобусы от метро ходили редко. Она видела, что эта работа не только не ободрила Мишку, но усугубила его транс и тоску. Он совсем замкнулся, почти не разговаривал ни с ней, ни с Зябловым, и на кухню по вечерам не выходил. Валялся на диване в норке, и что-то читал. «Увольняйся», — твердила Кира. «Проживём как-нибудь». Мишка хмыкал и отворачивался к стенке. Молчал. Однажды горестно бросил. «На что уходит моя жизнь, Кира? На что?» Она увидела его глаза и испугалась. «Нет, надо срочно что-то менять». Однажды, когда у зяблика шла очередная гульба, стены дрожали. Кира не выдержала. «Миша, я больше тут не могу». «Всё, сил больше нет. Давай съедем, а? Мне всё равно, куда. Только чтобы была тишина, понимаешь? Я устала от всего этого. Устала от своих мигрений и бессонных ночей». Мишка повернулся и посмотрел на неё. «Есть предложение? Я готов выслушать». Вот этот тон, эти слова, её окончательно взбесили. «А ты квартиру разменяй. Свою квартиру. Две комнаты, центр». Спокойно меняется на однокомнатную, и комнату в коммуналке я узнавала. Узнавала? Мишка перебил её и привстал на локте. Но надо же, какая прыть, Кира, и какая осведомлённость! Признаться не ожидал. И что? Есть варианты? Она испугалась его сарказма и совсем сникла. Что-то залепетало, мол, никаких вариантов, подробно не узнавала, так подумала просто он резко встал с дивана так вот кира он замолчал она съежилась сжалась в комок ей захотелось исчезнуть испариться я попрошу тебя никогда слышишь не заводить разговор на эту тему я оставил квартиру дочери и жене у неё, как тебе известно в москве площади нет я прости поломал испортил им жизнь У Уж Нине точно. К тому же Катя растёт. А у Нины есть шансы как-то устроить личную жизнь, чему я был бы отчаянно рад. Его лицо искривила болезненная гримаса, и он вышел из комнаты. На пороге обернулся. Не думал, что ты когда-нибудь заговоришь об этом. Кире стало страшно, ужасно. Всё это было ужасно. Стыд, кошмарный стыд. Зачем? Зачем она затеяла этот ужасный разговор? Ведь понимала же, понимала. По-другому и быть не может. Это Мишка. Разве он может иначе? Это его вечная вина перед бывшей женой и безграничная тоска по дочери. «Господи, какая же я дура!» — твердила перепуганная Кира. «А вдруг он уйдёт от меня? Сама всё перечеркнула, всё испоганила. Идиотка и сволочь!» Ревела от стыда, от страха. А потом стала себя успокаивать. Да что тут такого, в конце концов? Подумайте, какое благородство! А за чей, простите, счет? Вот именно, за мой. Ах, чувство вины! Подумаешь, а у меня нет чувства вины перед Володей, перед Верой Самсоновной. Не я ли нанесла им замечательным людям предательский подлый удар в спину? И за что? За любовь и ласку? Вот именно. Можно подумать, только ему стыдно и страшно, только ему горько и плохо. А мои родители? Им было просто. Они не переживали, не волновались. А как они любили Володю, а как дружили со сватьей. Да что я такого сказала? Что потребовала? Бриллианты и норковые шубы? Машину или виллу на море? Просто я тоже хочу нормальной жизни. Это что, преступление? Своего угла хочу. Своих кастрюль и сковородок. Своего, а не зябловского постельного белья. И ребенка. Мне, в конце концов, уже тридцать пять. Не пора ли? И, между прочим, именно он должен решать такие проблемы. А не жить прямаком у старого друга в норке. Не прятаться от проблемы от жизни вообще. И сколько это будет еще продолжаться? Ответа нет. Потому что самое простое — обвинить другого. И оправдать себя. Назначить себя благородным. Меня записать в сволочи. Только бы подумал, за чей счёт это его благородство. Вот именно. За мой. Это был их первый серьёзный раздор. Кира даже подумывала уйти из зябловской квартиры. Но куда? Три дня он молчал и на неё не смотрел. Презирал. Её это ещё больше задело. Но и подумаешь, всё, съезжаю к своим, а ты оставайся со своим святым ликом и со своим презрением. Мне уже почти всё равно потому что обидел, сильно обидел. Ссора была в среду, а в субботу она поехала в Жуковский, написала записку «Останусь ночевать». В ночь суббота на воскресенье уже поняла. Жизнь без Мишки ей попросту не нужна. Еле дождалась вечера воскресенья, скорее к нему. И наплевать на его презрение, на его тон, на его мнение о ней. Наплевать. Ей надо одно — поскорее увидеть его, обнять, прижаться уткнуться в его шею, услышать его запах, провести ладонью по шершавой и небритой щеке, дотронуться до его губ, глаз, бровей и прошептать ему, наплевав на гордость и вообще на всю. «Мишка, я без тебя не могу. Прости меня, прости, прости. Я полная дура. Только прости ради Бога, я умираю. Но это уже про себя» и наплевать, если после этого унизительного собачьего скулежа он запрезирает ее еще больше. Да пусть, ради бога, ей нужно одно, чтобы не выгнал, чтобы простил, чтобы они были вместе, как раньше. Кира торопливо простилась с родителями, схватила полную неподъемную сумку, набитую матерью. Курицы, пирожки, половина медового торта. Спорить, как обычно, не стало Надела пальто, сапоги, Кое-как повязала платок и почти скатилась по лестнице. Скорее, в Москву. Как он там, господи? Неужели за это, за эту чушь, за эту бабью глупость можно вот так взять и разлюбить? О, господи, нет. Внизу у двери парадной вздрогнула и отшатнулась. Тёмная мужская фигура маячила у двери. А через минуту дошло. Мишка. Господи, Мишка. он приехал за ней. Значит, он не бросил её. «По-прежнему любит!» Она ткнулась ему в плечо, в мягкую и влажную ткань куртки. «Мишка! Мишка!» — зашептала она. «Как я соскучилась! Господи!» Платок сполз, и он гладил ее по волосам и тоже бормотал. «Кирка, дурочка! Как я могу бросить тебя? Как могу разлюбить? Ты — вся моя жизнь, Кирка! Вся моя жизнь!» В электричке она, измученная своими страданиями и чувством вины, обессиленная, как после тяжелой работы, тут же уснула на Мишкином плече. Ей было все равно, куда они едут. К Зяблику? Да, пожалуйста, хоть куда. На вокзал, на чердак, на помойку. Лишь бы с ним, лишь бы был рядом Мишка, ее любимый, на всю жизнь».